Эпилог. «Конечно, Рагнар, я могу долго выбирать, но куда мы поедем в медовый месяц, надо решить прямо сейчас», — улыбнулась мне Надя. «Ты же хотела путешествия», — ответил я. «Выбирая, в какие страны отправимся». «Где ты еще не была?» «Да я почти везде была», — хмыкнула принцесса. «А про остальные тоже рассказал. Смысл туда отправляться?» «Так что надо подумать». Мы находились в сумеречной зоне. Я недавно поговорил с Зионой, которая сказала, что возвращается в мир живых. Будет работать в лаборатории императора. Затем встретился с Пегасовым, и он радостно сообщил, что виделся с сыном. Очень неплохо пообщались. Мы присели на большой валун посреди темной равнины и завели разговор о медовом месяце. Отсюда все хорошо просматривалось. твари я не боялся. Странно, но я видел нескольких медведекрылов и гиен, но они не подходили к нам, словно мы для них свои. А потом появилось темное облако, которое накрыло меня, и вновь передо мной появилась женская фигура. — Я ведь обещала тебе стрелок, — прошелестел голос. — Теперь мои твари не тронут ни тебя, ни твоих союзников. К тому же редкие ингредиенты будут для вас более доступны. — Это хорошие новости, — ответил я. — Наверное, ты хочешь знать, почему у тебя снова появилась рука? — Да, это я тоже хотел спросить. — Все просто. Находясь в сумеречной зоне, ты бессмертен. — Как это понимать? — растерянно спросил я. — Обретя силу Махаона, которая совместилась с твоими способностями из другого мира, ты обрел уникальные качества. В другой локации ты будешь божеством или, по-вашему, очень сильным магом, но все-таки тебя можно убить. «То есть здесь меня нельзя убить?» — все еще не верю в услышанное, переспросил я. «Да, поэтому и рука у тебя выросла, когда ты появился именно здесь. В этом месте ты бессмертен, сумеречный стрелок». Я не ответил, переваривая услышанное, а сумеречная зона вновь зашелестела. «Я тебе обещала показать портал в родной мир, и слово свое сдержу. Он рядом, в пещере справа от вас. Хорошего путешествия!» Затем дымка рассеялась, и я увидел изумленное лицо Нади. «Это была она? Ну, скажи!» — она аж подскочила с камня. «Ага», — расплылся я в улыбке. «Я говорил, с сумеречной зоной». «И что она сказала?» — удивилась принцесса. «Мне кажется, что я знаю, где мы проведем свой медовый месяц», — рассмеялся я. Мы прошли в пещеру, куда меня направила сумеречная зона, а затем я увидел точку перехода, спрятанную за большим камнем. Сгусток энергии бирюзового цвета крутился вокруг своей оси и был размером с небольшое яблоко. — Так ты хочешь, чтобы мы отправились в твой родной мир? А как же мой отец? — воскликнула Надя. — Он тут на уши всех поставит за это время. Рядом возникла бестелесная оболочка призрачного стража. Драгомир улыбнулся. — Можете не переживать, принцесса. Я предупрежу императора о вашем путешествии. После этих слов он исчез в стене пещеры. А мы с Надей переглянулись, взялись за руки. — Ну что, готова? спросил я у нее. Принцесса радостно закивала. Я приготовился, выдохнул, справившись с волнением, а затем протянул руку и коснулся точки перехода.